Поэма конца, первая. В небе ржавее жести, Перст столба Встал на назначенном месте, Как судьба. Без четверти исправен? Смерть не ждет, Преувеличенно плавен Шляпы взлет. В каждой реснице вызов, Рот сведен, Преувеличенно низок был поклон. Без четверти точен? Голос лгал, сердце упало. Что с ним? Мозг — сигнал. Небо дурных предвестий, Ржавь и жесть, Ждал на обычном месте. Время — шесть. Сей поцелуй без звука, Губ — столбняк. Так государынем руку, Мертвым так. Мчащийся простолюдин Локтем в бок Преувеличенно нуден Взвыл гудок. Взвыл, как собака взвизгнул, Длился злясь Преувеличенность жизни В смертный час. То, что вчера по пояс Вдруг до звезд Преувеличенно то есть во весь рост, мысленно, милый, милый, час, седьмой, в кинематограф или взрыв, домой.